Глава шестая. «Зачем?» — испугался Мамаев. «Дай, дай. Не отберу». Мамаев медленно протянул мне трехрублевки. «А теперь пошли к твоим новым дружкам». «А пузырь где?» — с наездом спросил кругломордой, когда мы с Мамаевым вернулись к их купешке. «Че такое, синяя?» — подался к нему худощавый беспризорник. «Оба зло уставились на нас». «Хотите водку жрать? Жрите!» — сказал я и кинул деньги на лежанку кругломордого, названного «синий». «Нечего к другим цепляться!» Перепуганный Мамаев мялся у меня за спиной. «А вон, видишь, чё, мрачно заговорил кругломордый. «Товарищескую помощь нам отказывается оказывать. Нету у них духа коллективизма!» Он медленно встал под мерзковатые смешки дружков. «Значит, смотри, давай я тебе кое-что объясню. Умник ты наш!» С этими словами кругломордой взялся за пуговку на воротнике моего свитера, стал ее шевелить. «Короче!» Сеня не успел договорить. Я схватил его руку, резко дернул, заломил, завел за спину. Ой, муля!» — крикнул он, когда я сильнее выкрутил ему запястье. Друзья Кругломордого повскакивали со своих мест. Все вокруг, кто нас видел, напряглись, зашевелились или встали с лежанок. Испуганный Мамаев отступил на шаг. — Пусти! Больно! — орал кругломордой Сеня. «Что — Что? — начал я. — Еще ни дня не отслужили, а уже под дедов косите? — Пусти! — не унимался он. Впечатленный моей быстротой, его дружки не спешили вмешиваться. — Значит, слушай меня сюда ты! — я заговорил командным тоном. «Если еще хоть раз увижу, что вы кого-то под себя прогибать собираетесь, рожи разукрашу так, что мама родная не узнает. Усекли?» Кореша кругломордово молчали. Сам он только постановал и просил отпустить. «Усекли?» — я спрашиваю. «Усекли! Усекли!» — протянул кругломордой. «Ну и отлично! Руку пусти!» Я толкнул Семена, и тот бухнулся на свое место, чуть не задев великовозрастного беспризорника по прозвищу Шкет. Все трое уставились на меня волками. — И вещи твои где? — обратился я к Мамаеву. — Вон там, на верхней полке. — Забирай. У нас место есть. С нами поедешь. Мамаев поколебался полсекунды, потом полез наверх и забрал свои сумки. — Спасибо. Снова ты меня выручаешь? — проговорил он тихо, когда мы отправились к своей купешке. Если уж по-честному, то как-то мне с этими троими неуютно было. Не научишься за себя постоять, так и будут на тебе все ездить, понял?» — спросил я. — Понял? Ну, я ж человек мирный, я... — Ты в армии теперь, — обернулся я, — так что придется научиться. — Я постараюсь, — промямлил он, помолчав пару мгновений. Но все равно тебе благодарен, что ты за меня заступился. Я хочу спокойно доехать хотя бы до пересадки. Уклончиво ответил я. Эти трое, черт знает, что себе возомнили. А я очень не люблю людей, которые черт знает, что себе мнят. До пересадки? А что будет на пересадке? Спросил Мамаев. Вот тут падай. Я указал ему на свободное верхнее место. Спокойно, пока вместе поедешь. — Саня, ты там чего? — спросил Вася Уткин, когда пропустил меня к окошку. — Что там у вас за буча была? — Да там пацаны одни, — вместо меня стал отвечать, будто бы посмелевший Мамаев. — Стали нас с Сашей заставлять купить им водки. Самим ленит те сидят да курят. Но Сашка и не согласился. — Я бы хотел помочь, — ответил Уткин. — Да увидел, что у тебя, Сашка, там все на мази. Ну и лесть не стал. — Правильно сделал. — ответил я, глядя, как за окном пробегает осенний желтый и полуголый лес. Дальше ехали нормально, без внештатных ситуаций. Болтали, поиграли в дурака. С муглокожей Дима ближе к обеду сбегал за водкой, на которую мы втроем сбросились. Ребята выпили, а я поддержал. Много пить я не собирался, так, чуть-чуть, чтобы не отбиваться от коллектива. — Сержант сказал, к шести часам доедем до Волгограда, — начал Дима, занюхав рукавам очередные пятьдесят грамм. — Там будет пересадка. — Никто не слышал. Куда едем? — спросил Уткин. — Пацаны поговаривают на афганскую границу, — пожал плечами Димка. — Да только черт их знает, правда это или брешут. — Надеюсь, брешут, — вздохнул Уткин. — Там сейчас, ой, как неспокойно, даже на границе. «Ух, Вася-Вася, это еще мягко сказано, насколько неспокойно. Пока, конечно, пограничники по большей части оставались на границе. Территорию Афганистана топтали только немногочисленные сводные отряды, гонявшие там бандитов. Только в 81 первом году их реорганизуют, и по афганской земле покатятся на броне личные составы застав, соединенные в мотоманевренные группы». Это и можно считать тем самым моментом, когда пограничные войска поведут настоящие боевые действия. — Ничего, скоро узнаем, — проговорил я, не желая плодить новых слухов. — Хорошо, едем. Вагон, считай, почти пустой, только наша команда тут и сидит, — потянулся Дима. «Да — До поры до времени, — пробурчал Вася. — Сейчас, как будет пересадка, небось, напихает нас в новый поезд, как селедку в банку. Вот тебе комфорт и кончится. Да это ладно, — отмахнулся Дима. — Главное, чтобы с нами дембеля не попали. — Дембеля? — удивился Вася. — А чего им с нами делать? Сейчас же не лето, не ранняя осень. Дембель уже все, дом сидит, уже разъехался кто куда. — Сейчас война, — сказал я. — Демобилизация часто откладывают. Бывает, что летние служат до зимы, а зимние и вовсе только в следующем году уходят. Во -во". кивал Дима. «Саша дело говорит, я про них наслушался. У меня друг есть со школы, у него старший брат работает проводником». «И чё, возил дембелей?» — заинтересовался Васек. «Ну», — важно кивнул Дима. «Прошлым летом к нему набилось человек сорок в вагон, да еще и водки с собой приперли. Двенадцать ящиков». «Так он перепугался так, что замкнул вагон и всю дорогу от них в своем закутке прятался». Вася хохотнул, сунул мне бутылку, но я отказался, отставил свой стакан. «И не зря прятался», — продолжал Дима. «Дембеля напились, выбили окно, поломали унитаз, а дверь туалета вообще пропала, что ее ни в поезде, ни на станциях, ни на обратном пути не нашли». Рассказывал тех дембелей на первой же остановке после ихнего кутежа. «Милиция выводила. Нарядов двадцать туда приехало, чтобы их из вагона выковырять». «Да иди ты», — заслушался Вася. Я тебе зуб даю». «Воя история!» Вася рассмеялся. «Ну...» Но... Поезд замедлился. «Прибываем к станции», — сказал я, видя, что за окном появились приземистые домики какого-то поселка. Спустя минуту старлей Машко зашел в наш вагон. «Внимание, бойцы! Остановка двадцать минут. Кому погуреть надо? Или еще что? Можно выйти на пятнадцать минут?» — За пять минут до отправки, чтоб как штык возле вагона, всех пересчитаю. А кто отстанет, мне плевать как, но поезд будете своим ходом догонять. Поезд остановился на небольшой станции маленького городка. Вася приоткрыл окно, чтобы запустить свежий воздух. Во время пути открывать их не разрешали. Под окно подковыляла какая-то бабушка с баулами. Поставив сумки, раскрыла их. В одной я заметил сушеную рыбу, в другой, как я понял, были то ли пирожки, то ли пышки. — Ну, чего вы, сынки? — спросила она Васю, когда увидела в окне нашей физиономии. — Вы куда едете? В армию, аль тюрьму? — В армию, бабушка, — отозвался Вася с улыбкой. — В армию? А пирожков вам не надо, теплые? Вася спросил у всех, не хотим ли пирожков. Никто желание так и не изъявил. Команда под присмотром уже слегка помятого сержанта с птичьим лицом стала выгружаться из вагона. На лице некоторых призывников уже было ясно видно, что они под градусом, но да только Старолей не стал обращать на это внимание. После очередной переклички он отпустил нас на станцию. Я выбрался на приятный после затхлости плацкарта прохладный воздух. Тут было многолюдно. Народ толпился на платформе, торопился загрузиться в вагоне. «Ты куда, Саш?» — спросил Уткин, когда я пошел к станции. «Пойду гляну. Может, чего тут есть снова. Паек я хоть и начал, но, понимая, что ехать нам еще ого-го, берег его, стараясь перехватить, что получится. Пообедали мы, кстати, вареной курицей, которую нам щедро положил на стол Мамаев. Видать, решил он мамкиному наказу не следовать. «Давай я с тобой». есть не то чтобы хотелось но про запас взять чего нибудь не помешало бы так у одной старушки я прикупил целую жареную курицу и несколько яблок в автолавке развернувшейся у здания станции купил минеральной воды постой тут отойду сказал я Лоткину, который покупал там сигареты ты куда спросил уткин до да туалет прогуляюсь о ну иди я тут побуду еще чего нибудь прикуплю Я вручил им авоську со своей провизией, попросил посторожить и направился к небольшому зданицу кирпичного в побелке туалета. Располагался он отдельно от контора станции. Чтобы к нему попасть, нужно было сойти с платформы. Еще внутри туалета понял я, что снаружи кто-то подходит. Опана! услышал я, как только вышел из кирпичной коробки туалета. Это были кругломордые сени двое его дружков — рыжий и беспризорник Шкет. Они подошли окружили меня со всех сторон, стараясь прижать к стене. — Не стесняйтесь, свободно там, — отшутился я, понимая, к чему все идет. — Ты, дружок, завязывай нормальным людям руки заламывать, — начал Сеня. — Это, знаешь ли, неприлично. — Ага, очень некультурно, — рассмеялся Рыжий. — Да только он, видать, этого и сам не понимает. В неприятной усмешке скривил рожу беспризорник. — Надо бы объяснить... «Объяснял кто отросла уже?» — невозмутимо спросил я. «Ты глянь, опять огрызается!» — стиснул зубы Сеня. «Ну ничего. Сейчас пошли отхватишь. Быстро ум на место встанет!» Они приблизились. Дело пахло жареным, и ждать я не стал. Сразу рванулся к рыжим, он был ближе. Парень среагировал и ударил. Я ловко перехватил его руку, сжал голову под мышкой и, чувствуя, что кто-то вцепился в спину, врезал рыжему коленом под дых. Тот загнулся, стал издавать странные звуки, напоминающие бульканье, а когда его отпустил, просто сел на задницу. Схватил меня беспризорник. Кругломордый Сеня уже подступал, замахиваясь на меня кулаком. От шкета вывернулся я легко, просто ударил локтем назад. Щелкнуло, беспризорник отпрянул, отпустил меня, схватился за лицо. Хорабрившийся до этого сеня застыл, видя, что снова нападать его дружки не спешат. «Ну, чё встал?» — кивнул ему я. «Кто там у нас по шее хочет?» Большое лицо кругломордого искривилось от страха. Он приподнял густые брови, выпучил на меня глаза, потом зазирался на корчившихся на земле дружков. Засал? Я сделал шаг вперед, и Сеня аж попятился. «Чего тут у вас за веселье?» Хмуро спросил Васек Уткин, приближавшийся к туалету. «У кругломорда аж коленки застучали, когда он увидел рослого и широкоплечего Уткина. ну, пошел отсюда!» Холодно проговорил я кругломордому Сене. Тот странно вскрикнул и бросился трусцой к платформе. «Все нормально, Саша!» Посмотрев на корчащихся на земле Рыжего с беспризорником, спросил Вася Уткин. — Вполне. — А чё тут было? — Агрессивные переговоры, — ухмыльнулся я. — Ну, пойдем, поезд скоро отходит. Вася зло глянул на Рыжего, прижавшегося к стене туалета. Потом приблизился к нему и замахнулся. Тот пискнул, закрыл лицо руками. Вася плюнул и потопал за мной. — Это ж те были, что пытались тебя за водкой послать. — сказал он, догоняя меня и передавая Воську. — Ну, теперь уже пытаться не станут. — Вот суки! Точно, видать, с городу понаехали. Никаких приличий не знают. Когда мы подошли к нашему вагону, у входа уже толпились призывники. Был там и Старлей. Он внимательно слушал Сеню, а тот, чуть не захлебываясь воздухом, что-то ему эмоционально рассказывал. Даже размахивал руками. Старлей сурово кивал. Впрочем, я не удивился и знал, в чем тут дело. «Селихов!» — увидев меня, зло крикнул Машко и вместе с Сеней и сержантом направился ко мне. «Боец говорит, ты сбил его и его друзей, когда они курили у туалета!» «Я?» — я изобразил удивление. «Товарищ лейтенант, да у чего? Я и мухи не обижу!» «Врет, товарищ лейтенант!» — петухом крикнул Сеня. Старлей нахмурился, поправил слегка помявшийся китель. Потом наградил Васю строгим взглядом. — Вы были с Селиховым, призывник? — Так точно, товарищ старший лейтенант, — пожал плечами Вася. — Что вы видели? — Да, да ничего. — И этот врет, — поспешил ответить Сеня. — Вон, глядите, товарищи мои битые идут. Я обернулся. Рыжий топал, немного подавшись вперед и держа руку на животе. Беспризорник Шкет аккуратно щупал свой шикарный фингал под глазом. — Что вы на это скажете, Селихов? — сердито спросил Старлей. — Понятия не имею, где они так? Беззаботно пожал я плечами. Машко поджал губы, хмуро осмотрел нас с Васей, а потом осведомился у Рыжего с беспризорником, что с ними стало. Оба немедленно сказали, что их побил я. Старлей явно занервничал, потом достал из внутреннего кармана платок и вытер выступившую на лбу испарину. — Надо ж, холодно, а все равно потеет. «Нервничает, не хочет лишних проблем». «Кулаки к осмотру», — как-то обреченно приказал Машко. «Оба!» Мы с Васей послушно протянули ему сжатые руки. Старлей критически осмотрел наши совершенно целые костяшки. Потом приказал сделать то же самое и Сене с его дружками. Как он их кулаками не бил!» — возмутился Сеня. «Только пинался, да локтями!» «Это правда?» — с прищуром спросил у меня Старлей. «Не понимаю, о чем он говорит», — я пожал плечами. «Видать, в вагоне перегрелся». Старлей смотрел раскрасневшееся от страха овальное лицо Семена. Посмотрел внимательно и почти так же критически, как и наши костяшки. «Я вообще не знаю, о чем они мелят», — продолжал я. «Мы с Уткиным были в автолавке. Сигарет покупали, воду». «Подтверждаю, товарищ старший лейтенант», — поддакнул Уткин. «Мы действительно были в автолавке». Старлей зло зыркнул сначала на нас, потом на троицу кругломордого Семёна. «Ладно, грузитесь в поезд!» — вынес он свой вердикт. «Ну, товарищ старший лейтенант!» — промычал Сеня, указывая на беспризорник. «А фингал!» «Пусть приложит лицо к раковине в туалете, она холодная. Все! В вагон, быстро! Быстро, я говорил. Мы топали к вагону. Семён за моей спиной пыхтел и мычал что-то себе под нос. Старлей с сержантом шли, следом внимательно за нами смотрели. Когда мы вернулись на свои места, то рассмеялись с Васей в один голос. «А чего у вас произошло-то?» — спросил любопытный Дима. «Да Санюк учил тут одних умников. Что бывает, когда головой не думать, а только есть умеешь?» Посмеиваясь, сказал Вася. «Чего?» «А ты вон сходи в туалет, там пацан стоит раком, рожу об раковину трет, у него и расспросишь». Вечером вечеру мы были уже в Волгограде, тут нам предстояла пересадка. Новый плацкартный вагон мало чем отличался от прошлого. Воздух тут был таким же затхлым, а носками пахло, может, даже еще больше. Однако одно отличие все же было — народу в нем ехало немерено. Правда, все пассажиры тоже были призывниками. Об этом говорила их выцветшая ХБ. Видимо, форму им выдали прямо на сборном пункте. Кроме того, в вагоне замелькали новые офицерские фуражки. Вез призывников молодой лейтенант в сопровождении прапорщика и сержанта. Нас снова развели по местам, и теперь мы попались вдвоем с Димой, да еще и на верхней полке. Правда, лезть туда не спешили, оставшись купе, а только закинули свои вещи. Вася с Мамаевым заняли какие-то другие места. Старлея тоже пришлось ехать с меньшим комфортом. Он расположился в ближайшем к туалету и бойлеру купе. Вместе с ним поехал сержант. Чтобы как-то создать себе интимную атмосферу, Старлей выпросил у проводника простынку и завесил ей проход в свое купе, чтобы закрыться от боковушек. Стоянка тут была недолгой. Мы с Димой наблюдали, как гражданские медленно заползали в вагон, копошились, рассаживались. Когда среди пассажиров замелькали белоснежные аксельбанты, Дима пробурчал мне, пропуская какого-то парня с вещмешком на плече. — Макарёк, а ты, Сашка, угадал. В тамбуре появилась развеселая компания. С десяток дембелей все одетые в парадные дембельские кителя ввалились в вагон, не прекращая задорной песни. Один даже умудрялся бренчать на гитаре с белым бантом, висевшей у него на ремне. Пестрые, все они носили шелковые аксельбанты и золотые самодельные погоны. На груди почти у каждого красовались значки, как заслуженные, так и кустарные, вырезанные из монет. Дембелей тоже вел лейтенант, который был с ними на одной волне, потому что пел вместе со всей компанией. «Уезжают в родные края дембеля, дембеля, дембеля, и куда ни взгляни в эти майские дни, всюду пьяные бродят они». «Голя!» — удивился Дима, кивнув мне на тамбур. «А чего это они там тащат?» «Да...» — протянул я. «Возможно, и проблемы тащат». Последний из дембелей неуклюже забрался в вагон. В руках он нес целый ящик водки.